Глава 21. Почему никто не унюхал? спросил Гуннар. Воняло так, что глаза слезились. А о том, что успел пообедать, он пожалел уже раз 10. Хорошо построено, почти без щелей, ответил Эрик. И сортир смердит. Сортир, может, и смердел, но сейчас трупная вонь перекрывала все. Ничего себе, дела у вас тут творятся! протянул невесть, откуда взявшийся чистильщик. Дернулся, явно подавляя рвотный позыв, заторопился прочь. гуннар посмотрел ему вслед. Все лучше, чем разглядывать покрытый червями труп. «Иди, к Квигдис!» — резко сказал Эрик. «И пошлите кого-нибудь за руни!» Гуннер обернулся. Целитель присел у трупа, что-то разглядывая. Поднял голову, глянул сердито. «Давай, все равно ничем не поможешь, хоть проблююсь без свидетелей!» Бьорн, тоже высунувшийся был во двор, так и застыл в дверном районе, полностью его перегородив. Гуннару пришлось отцепить его пальцы от косяка, завести внутрь. «Можно закрываться», — сказал хозяин, рухнув на стол. «Скеги?» Гуннар кивнул. Нашел взглядом Вигдис. Странно, что та еще не появилась во дворе. В который раз мысленно выругался. Вигдис разговаривал с чистильщиком. раскланялись. Тот знаком подозвал остальных, и все четверо покинули трактир, из которого уже успели исчезнуть немногочисленные посетители. гуннар стряхнул служанку, застывшую столбом, велел бежать за начальником стражи. Та, пискнув, исчезла. «Что там?» — спросила Вигдис. гуннар встретился с ней взглядом и разом забыл все заготовленные было упреки. Бледная, глаза перепуганные. И ее все же проняло. А туда же, храбрилась, дескать, не боюсь. «Скегги», — сказал Гуннар. Она кивнула, губы дрожали. «Ингрид, уведи ее, пожалуйста», — просил он. «И побудь, ладно?» «Я не хочу домой», — сказала Вигдис. «Я приду, как только поговорю с Руни». Гуннар улыбнулся ей. «Хватит с тебя на сегодня тяжелых разговоров, правда?» «Я не хочу домой». В ее голосе прорезались истерические нотки. «Не на что там смотреть». Ингрид обняла ее за плечи. «Пойдем». Гигди скинулась навстречу, виду он открыл дверь, словно ждала у входа. — Тебя не тронули? — он покачал головой. — Все знают, когда пропал кеги и как минимум четверо могут подтвердить, что мне тогда было не до того. Да и сам Руни, если не примерещилась тогда, и он в самом деле приходил. — Не примерещилась. Мы все тогда. — она резко остановилась. — Беспокоились за тебя. Гун ровняла ее сзади, потерся носом и макушку. Ее волосы до сих пор пахли пирогами. От него наверняка несет мертвичиной. Надо бы переодеться и... Потом. А я беспокоюсь за тебя, — сказал он. Тогда на улице ты забрала болт? — Хм, конечно, — хмыкнула она. — Чего добро пропадать? — Не подставляйся так больше. Я очень... Он осёкся, не знаю, что сказать. Благодарен, изумлен, растерян. За него никто никогда не мстил. Сам как-то обходился. Я правда тебе благодарен, но оно того не стоит. Стоит. Вигнис обернулась, заглянула ему в лицо. Говоря исключительно теоретически. Это было бы самое малое, что я могла бы для тебя сделать, чтобы отплатить за дом. Ты ничего мне не должна, сказал Гумар. К тому же я был не один. О них я тоже подумаю. Она улыбнулась. А обо мне не стоит беспокоиться. Да я себе не переживай. «Кто бы там ни убил судью, трое одаренных могут подтвердить, что все мы были слишком пьяны, чтобы выйти из дома, и не смогли бы прицелиться. Все обойдется». Она длинно, неровно вздохнула и ткнулась лицом ему в плечо. «Но ты был прав. Я боюсь. Боюсь ходить одна. Давай уедем». Гонор прижал ее крепче. «Я тебя ему не отдам». «Ты не сможешь ходить за мной вечно». «Я смогу его найти, чтобы ты не боялась». Но если говорить на чистоту, не раньше следующего трупа. Просто потому, что след давно простыл. Любой из завсегдатой шибеницы Любой из тех, кто знал, что там собираются одаренные наемники. Любой из тех, кто оказался бы достаточно хитер, чтобы найти способ втереться в доверие, чтобы оглушить и связать. А потом боль и кровопотери мешают плести точно так же, как мешают драться. А может, ритуал, забирая силы, забирает и возможность плести? «Надо будет поинтересоваться у Эрика. Или написать матери, повиниться и спросить у нее. Впрочем, что ему это даст?» «Не вздумай. Тогда я буду бояться из за тебя. Лучше уедем». Гунн усмехнулся, погладил ее по волосам. «Непременно. Его степенство нас берет?» «Да, через два дня выходит. Плевать на него, уедем завтра. Сегодня, сейчас. В столицу, куда угодно. Пусть все утихнет. Я боюсь». — Договоренности надо выполнять. Кто наймет человека, который не держит слово? Память людская коротка, — Вигдис подняла лицо. — Мир большой. Найдется место и работа. — Я никогда не разрывал договоренностей. Не сделаю это и сейчас. Мы уедем из города через два дня. Потом, если хочешь, задержимся в столице ненадолго. — Надолго не получится. Жить там дорого. А остаток его сбережений так и лежит в подвале Ингвар. Можем поискать кого-то, кто идет не в Белокамень и потянуть время до возвращения. Только наниматели там чаще ищут мечи, чем дар. Столица — это не солнечный, где нет ничего интересного, кроме университета. Из столицы мало кто хочет уезжать. Если в Белокамне купцы перебирают мечами, то там выбирают среди одаренных. Договоренности? Ты никому ничего не обещал. Ты обещала за нас обоих. Что с тобой творится? Гунор покачал головой. Ты никогда не нарушала слова. И никогда не теряла рассудок от страха. Теряла. Она слабо улыбнулась. Только не за себя. А сейчас... Она обхватила себя руками за плечи, отвернувшись. Глупо, ты прав. Зря вы не пустили меня посмотреть. Может, увидев, я бы поняла тело и тело. Как будто это первый покойник на моем веку. А теперь мерещится всякое. Мне точно будет мерещиться, потому что посмотрел. Буркнул Гуннор. Мухи и опарыши. Ее передернул. Но покойники точно ни за кем не придут. Гуннор снова ее обнял. А от живых я смогу тебя защитить. Только не ходи без меня одна и не пускай в дом чистильщиков. Тебя нет и вся недолга. Ревнуешь? Он усмехнулся. Нет, я был просто счастлив наблюдать, как ты строишь ему глазки, и. Прости. Она потерлась затылком моего плечо. Но от вас едва ли искры не летели. Еще немного и полыхнуло бы. А так искры полетели от меня. Она тихонько рассмеялась, развернулась, глядя в глаза. Неужели ты думаешь, что кто-то может с тобой сравниться? Наглая, бессовестная лесть! Снова усмехнулся Гуннар. Но кроме шуток, Эрик боится, что они подчинят разум и узнают, как на самом деле вы прошли в Белокамень. А он обещал же молчать. А это знают только чистильщики. И за ними они пришли не просто так. Задумчиво произнесла Вигдис. Я этого не говорил. Конечно. Она начала загибать пальцы. Эрик с Ингрид не испугались тварей, когда я готова была удирать со всех ног. Они знали про небесное железо и насколько горяч должен быть огонь. И узнали, что подходят чистильщики, когда их не было видно. Только черное облако, такое же, в какое ушли мы. И я никогда в жизни не встречала такого плетения. Где бы еще они могли узнать все это? Она помолчала. «Но я не хотела бы, чтобы моих друзей забрали чистильщики. Как и стать причиной этого?» «Потому не пускай их в дом и не ходи одна». «Не буду», — кивнула Вигдис. «Но тогда тебе придется сейчас пройтись со мной на рынок. Вчера мы уничтожили половину запасов в кладовой. Сегодня я даже думать не могу о еде, но ведь будет и завтра». «Пойдем», — кивнул Гуннар. «Все равно делать толком нечего». Все его вещи по-прежнему умещались в одной сумке, так что собираться в дорогу не придется. Хоть будет повод не сидеть на одном месте. А если ты действительно думаешь, что начнет мерещиться, что попала на ночь глядя? У меня есть маковый настой. Эрик давал. Помогает. Спала, как убитая. Гуннар кивнул. Подумаю. На вкус этот настой. Гадость редкостная. Он пробовал. Вернувшись с рынка, он обнаружил, что глаза слипаются и так, хотя до ночи было еще далеко. Видимо, сказалось напряжение прошедшего дня. гуннар едва не заснул, сидя у камина с книгой, что с ним не случалось со времен учения. Попробовал бы кто не заснуть под наставлениями о правилах поведения отроков. Что нашло на него сейчас, он совершенно не понимал, но довольно быстро сдался. Впрочем, маковый настой Вигдис ему все же налила, и гуннар не стал спорить. Чтобы не проснуться среди ночи и не таращиться в потолок, перебирая в голове дурные мысли. Будет еще день, чтобы подумать обо всякой гадости. Разбудил их снова стук в дверь. Гуннар подумал, что это уже становится дурной традицией. Просыпаться с тяжелой головой, в этот раз правда от мака, а не с похмелья, под грохот и требования немедленно открыть. «Погоди», — сказал он, влезая в штаны. «Если это чистильщики, давай я спрошу, кто и чего надо». «С мечом наготове, мало ли». Вигдис не возражала, накинула платье, не став возиться ни с поясом, ни со шнурками. «Я с тобой. Если вдруг решат сами открыть». Гуннар кивнул, застегнул на шею амулет. «Пойдем, а то дверь выломают». Это оказались не чистильщики. Руни и дюжина стражников. «Ты мне нужен», — сказал он вместо приветствия. «Что случилось?» «Убили чистильщика, который разговаривал с вами вчера». Гуннар выругался. Неужели у Эрика сдали нервы? Глупо ведь думать, что тот чистящик не успел рассказать остальным. Они ведь ходят по четверо, и то, что в трактире был один, на самом деле ничего не значит. Не просто убили, продолжил Руни. Разделали, как до того с Кегги, Эйлейва и Геста. Вигди сохнула. Эрик не мог. Я не знаю, мог он или нет, сказал Руни. Я знаю, что вчера он разговаривал с вами, а сегодня мертв. О чем шла речь? — О тусветных тварях, лечении ран и перевозке раненых, — пожал плечами гуннар О том, что Эрик хотел бы взять в жены Ингрид. Это ли повод для убийства и настолько жестокого? Он помолчал, размышляя, решил, что стоит все-таки сказать. Не могло ли быть, что убийца просто пытался отвести от себя подозрения? Подслушал разговор и надумал воспользоваться. — Вы говорили под плетением. — покачала головой Вигдис. — Тогда как? — он осёкся. Вигдис улыбнулась. — Вчера она сидела так, чтобы видеть лицо Эрика. — Понятно. — Так все таки там было что-то, что могло бы стать поводом для убийства? — вмешался Руни. — Чистильщик говорил о безопасности Ордена. — О безопасности Ордена, — повторил Руни. — Я не знаю, мог ли кто-то подслушать, учитывая, что кроме вас тогда в Шибенице было лишь трое мечей тоже измаившихся от похмелья. Зато я уверен, что едва о смерти чистильщика узнают его товарищи, они придут за головами тех, кого он расспрашивал. Или затем, по чью душу они явились. И судя по тому, что чистильщик изначально нацелился на Эрика, придут за ним. Но Руни-то что с того? В лучшем случае поставят на уши совет, а совет возьмет за задницу меня и снова потребует головы душегуба. Так что лучше бы Эрику оказаться не дома. Или указать на кого-то, кто подтвердил бы, что он был занят вовсе не языческими ритуалами? Кто же это подтвердит? Ингрид ведь в расчет не идет. Но неужели это все-таки он? Меня выпарят, его повесят. На что готова Ингрид ради его жизни? И хорошо бы, чтобы Ингрид нашла свидетелей для себя, — продолжал Руни. Они мои друзья, и я не хотел бы отдавать их чисельщикам. Но для этого мне надо быть уверенным в их невиновности самому, — Вот только как? Неужели Руни всерьез полагал, что если убийца кто-то из этих двоих, то он тут же повинится? Наверняка ведь будет все отрицать. Тогда зачем тебе я? Я хочу поговорить с ним, прежде чем действовать, без лишних ушей. Он тебе доверяет, и я тоже. А мне, значит, нет? В голосе Вигдис прорезалось что-то очень похожее на ревность. Гуннар-охотник. Хм, поговорить по душам, хмыкнул Гуннар. Расставив вокруг дома дюжину стражников и взяв с собой охотника на одаренных. Отличный душевный разговор получится. Если он убийца, я не хочу, чтобы он ушел. Если нет, стража не полезет. Ну да как? Время идет. Гуннар помедлил. Ты понимаешь, что он вытащил меня с того света? Да, я сам не хочу. Руни поморщился. Но я должен разобраться. Клянусь чем угодно, если у меня будет хоть малейшее сомнение в его вине, я сделаю все, чтобы ему помочь. Уж ты-то должен знать. — Хорошо. — Я с вами, — влезла Вигдис. — Нет, — сказали они хором. — Некогда спорить, — добавил Руни. — Это же Эрик. Гуннар коснулся ее щеки. — Все это какое-то дурацкое недоразумение. Дождись меня и никого не впускай. Все разрешится. Если бы он сам был в этом уверен. Эрик открыл дверь сам, удивленно поднял бровь, заметив расставленных вокруг дома стражников, но вопросов задавать не стал. Несмотря на раннее утро, целитель был полностью одет. Меч на поясе, при том, что в лечебнице оружие он не носил никогда. И невиданное дело, обвешан золотом точно купчиха на церковной службе. Перстни, браслет, тяжелая плетеная гривна. Словно собрал на себе все ценное, что лежало по шкатулкам. Эрик молча мотнул головой, приглашая внутрь. Провел не в ту комнату, где они обычно бывали, на втором этаже, с окнами на задний двор. Приемную для пациентов на первом. С огромным прозрачным окном, дававшим достаточно света, и сквозь которое прекрасно просматривалась большая часть улицы. И прежде чем жестом предложил гостям сесть, сам устроился так, чтобы оно оставалось перед глазами. По-прежнему, не поздоровавшись и не задав ни одного вопроса, уставился на руне. Тот заерзал, но Эрик, казалось, мог сидеть и молчать вечно. «Каков он на самом деле?» — подумалось вдруг Гуннеру. Он знал улыбчивого многословного парня, настроение которого менялось по пять раз на дню, и по лицу его можно было читать, словно в открытой книге. Впрочем, он никогда и не пытался скрывать мысли или эмоции. Сейчас перед ним сидел мужчина с жестким взглядом и непроницаемым лицом, против которого Гуннор, пожалуй, не рискнул бы выйти. Эрик действительно справился бы с любым из четырех убитых. Оглушить, связать, рвать плетение, разрушая любую попытку сопротивляться. Он ведь был силен, по-настоящему силен. А затем методично и спокойно, как и подобает хорошему целителю, снимать сперва кожу, потом отделять от костей мышцы, не обращая внимания на крик. В самом деле, в первый раз, что ли, кто-то кричит под ножом. На всех заморского мака не напасешься. Руни продолжал ерзать, Эрик продолжал молчать. Но ради чего? Как бы Гуннору не хотелось себе польстить, едва ли именно он стал причиной первого убийства. Эрик говорил, у любого целителя есть свое кладбище. Где-то ошибся, где-то просто не получилось. Всего лишь еще один человек на этом кладбище. Стоило ли ради него навек губить душу? Тогда что? Понял, что чистильщики заметили облако перехода и решил обезопасить себя поосновательней? Тогда сейчас бы они тут не сидели. Чужеземный одаренный утверждал, что обряд всегда помогает. Неправильно сформулировал? Как тот, что хотел императорской грамоты на должность? Грамота действительно ждала его. Толмач говорил, что когда нашли труп, награду за головы убийц объявили как для тех, кто поднял руку на имперского чиновника. Только сам он за грамотой доехать не успел». «Эрик далеко не глуп, но ошибиться может каждый. Но тогда зачем второй, раз и остальные? Понял, что невольно подставил друга и попытался исправить ситуацию? Это третий, а второй? Или еще проще? Соблазн есть всегда, цена высоковата. В какой-то момент цена перестала казаться чересчур высокой. «Что вчера от тебя хотел чистильщик?» Не выдержал, наконец, Руни.